Глава 51. Ларкан стоял в той части лагеря, где находились Рукины. Он почти не смотрел на великолепных птиц и всадников в доспехах, устраивающихся на ночлег. Но нескольким Рукинам будет не до отдыха. Они полетят в крепость, чтобы отвезти туда Шаола, Ириану и неожиданное пополнение а также необходимые припасы и амуницию. Все эти мысли мелькали где-то на задворках разума Ларкана. Его не волновало, что вскоре он снова окажется в воздухе. Даже завтрашнее сражение не особо его тревожило. Ларкан потерял счет воинам, на которых побывал. Завтрашняя битва будет мало отличаться от прежних, если не считать, что завтра они будут убивать не людей и не фейцев, а демонов таких же, как его бывшая королева, только более низкого происхождения. А ведь он предложил себя Маэве. Он желал ее. Или верил, что желает. Но она посмеялась над его желанием. Тогда он не знал причины, отнесся, все за счет своего положения. Ларкан думал, будто к Маэве его притянула собственная темнота, дары бога Хелоса, и в этом они равны. А вдруг темному богу хотелось, чтобы вместо принесения кровной клятвы он убил Маеву? Тогда получалось, служение ей — лишь способ подобраться ближе. С далекого озера дул ледяной ветер. Ларкан не стал запахивать плащ. Наоборот, подставил лицо под ледяные струи, словно они могли вырвать из него и унести правду, услышанную в шатре Хасары. «Мы улетаем». Прорвался сквозь гудящую тишину его мысли голос Элиды. «Руки уже готовы». На лице ее не было ни страха, ни сожаления. Пламя факелов и костров золотило ее черные волосы. Она спокойнее всех восприняла правду о Маэве, а стратегию сражения обсуждала так, словно родилась на поле битвы. «Я не знал». Напряженно проговорил Ларкан. Элида поняла, о чем речь. «У нас есть заботы посерьезнее». «Я не знал», — повторил Ларкан, делая шаг в ее сторону. Элида запрокинула голову, вглядываясь в его лицо. Губы у нее были плотно сжаты, а на виске задергалась жилка. «И ты хочешь, чтобы из-за твоего незнания я тебя простила?» Я служил ей почти 500 лет. 500 лет!» И считал ее всего лишь бессмертной холодной особой. «Меня это не удивляет. Волги такие есть». Ларкан оскалил зубы. А ты поживи с Майой и увидишь, как это скажется на тебе, госпожа Лошен. Не понимаю, отчего ты так потрясен? Ты же любил ее, бессмертную и холодную. Значит, принял ее особенности и манеру общения с тобой. Так какая тебе разница, кем она оказалась на самом деле? Я не любил моего, Но твои действия доказывают обратное. Лида, ну почему ты без конца возвращаешься к одному и тому же? Не выдержал Ларкан. «Почему никак не можешь отпустить?» «Потому что пытаюсь понять, как ты смог полюбить чудовище». «Зачем?» Ларкан сделал еще шаг. Элида не отошла. Ее глаза вспыхнули, и она не произнесла, а буквально прошипела. «Мне это поможет понять, как я сделала то же самое». На последних словах она запнулась. Когда их смысл дошел до Ларкана, он замер. Никогда еще ему не встречался кто-либо, кто... «Это болезнь?» Не унималась Элида. «Внутри тебя что-то сломалось?» «Элида», — хрипло проговорил Ларкан, решившись протянуть к ней руку. Теперь Элида отодвинулась. «Если ты думаешь, что твоя кровная клятва о Элине что-то значит для наших отношений, то глубоко ошибаешься. Ты бессмертный, а я нет. Вроде мелочь по сравнению со всем остальным, но и ее не стоит забывать». Ларкана передернула. От ужасающей правды этих слов. Ему уже 500 лет. Несколько десятилетий для него пустяк, а для нее вся жизнь. Нужно было вообще не встревать во все это и уж тем более не продолжать разговор. Но Ларкан разгадал еще одну причину язвительности Элиды и не удержался. «Ты просто завидуешь, Моеви и ревнуешь меня к ней. Это не дает тебе покоя». Элида расхохоталась резким, жестоким смехом. Ларкан не помнил, чтобы прежде она так смеялась. «Завидую? Реваную? Кому? К демонасте, которой ты служил?» Элида расправила плечи. Сейчас она была больше похожа на волну, готовую обрушиться на берег. «Единственное, чему я завидую, так это тому, что она сумела от тебя избавиться!» Злые слова обрушились на него, как удар на отмыш. Перед Элидой он был беззащитен. «Прости меня», — сказал он. Прости за все, Элида. И как будто сказанного было недостаточно, повторил. Прости. Лицо Элиды ничуть не потеплело. Мне все равно, заявила она, поворачиваясь к ларкану спиной. И мне безразлично, переживешь ли ты завтрашнее сражение. Завидует она. Чему? Тому, что майя во столетиями помыкала ларканом?» Элида прохромала к ожидавшим рукам, до боли стиснув зубы. Одной из первых она готовилась взобраться в седло, когда сзади послышалось. «Не нужно было затевать с ним разговор». Элида остановилась и обернулась к Горелю. «Ты о чем?» Лицо льва, обычно мягкое и доброе, было хмурым и осуждающим. «С таким же успехом ты могла сбить его с ног». За все время знакомства с Гарелем Элида не сказала ему ни одного грубого слова, однако сейчас не выдержала. «Тебе-то какое дело?» Я не слышал, чтобы Ларкан хоть раз просил прощения, даже когда моего парола его за ошибку. Он не извинялся перед нею. «Думаешь, этим он заработал мое прощение?» «Нет, но ты должна понять очевидное. Ларкан принес Айлине клятву на крови ради тебя. Других причин не было». Он сделал это, чтобы оставаться рядом с тобой, даже зная о твоей смертной природе. Руки переминались и нетерпеливо шелестели крыльями. Она и без горели это знала. Едва Ларкан опустился на колени перед Аэлиной, Элида поняла истинную причину его решения. С тех пор прошла не одна неделя, а она все не знала, как к этому относиться. Ее тянуло поговорить с ним, поработать рука об руку, как прежде, Элида ненавидела себя за это желание. Ей все труднее было удерживать в душе гнев на Ларкана. Тоже вызывала в ней ненависть. Поэтому она и подошла к нему. Она не собиралась его наказывать. Элида двигала потребность наказать саму себя. Ей хотелось еще раз напомнить себе, кому Ларкан продал Аэлину и как она обошлась прежде, проникнувшись к нему симпатией. А ее фраза, брошенная Ларкану на прощание, была ложью. Отвратительной ложью, ненавистной ей самой. «Я не...» — начала Элида. Но лев уже ушел. Элиду ждал полет в холодном ночном небе над вражескими позициями, туда, где виднелись очертания древней крепости, а тихий голос, что столько лет давал ей мудрые советы, почему-то молчал. Несарина прислонилась к теплому боку сальхи, следя за взимающими в небо руками. Два десятка птиц устремились в сторону крепости, унося Шаола с Ирианой и Аэлину Галатинию с ее спутниками. Туда же летели целительницы с запасами снадобий и бинтов. В особых деревянных клетках руки несли нескольких лошадей, включая и любимую Шаолову фарашу. «Жаль, я не могу полететь с ними». Вздохнула Борта, очищавшая перья своей аркасы. «Сражаться бок о бок с фейцами!» Несарина изумленно покосилась на нее. «Если после Аньели мы двинемся в Тирасен, твоя мечта осуществится очень даже скоро». Где-то поблизости мужской голос насмешливо хмыкнул. «Яран, шел бы ты подслушивать в другое место!» Огрызнулась на жениха Борта. Командир берлацкого клана за словом в карман не полез на даже доблестная борта вздыхает по фейским воинам как наивная дурочка борта выпучила глаза подожди иран я перейму у них все их способы расправы над врагами вот когда на нашем будущем слете от тебя останется мокрое место тогда и поговорим кто по кому вздыхает ладный командир спрыгнул со своего рука несарина склонила голову и пряча улыбку стала усердно чистить коричневые перья сальхи «Если я не забыл, ты заключила соглашение с моей матерью по очагу, так что ко времени очередного слета ты будешь моей женой», — заявил Юран. «Интересно, как это ты решишься убить своего мужа, да еще в такое время?» «Спасибо, что подсказал», — Борта наградила жениха ядовитой улыбкой. «Придётся поспешить с этим делом». «Ты только не затягивай». Юран ответил такой же улыбкой, полной коварного изумления. «Хорошо». Нисарина заметила, как вспыхнули глаза борты, закусившие губу, и участилось ее дыхание. Юран наклонился к уху невесты и что-то прошептал, отчего глаза борты распахнулись во всю ширь. Юран в развалочку отправился к своему руку, а ошеломленная борта покраснела и снова взялась за чистку Аркасы. «Не спрашивай!» – пробормотала она, упреждая вопросы Несарины. «Я бы и не решилась!» ответила Несарина, шутливо поднимая руки. Щеки борты еще долго оставались красными. Щетка так и плясала по бокам Аркасы. Шаги Сартака Несарина заслышала раньше, чем сам он появился в поле зрения. Сартак был не только принцем и наследником Хагана, но и еще главнокомандующим Рукинов. Всех Рукинов в этой войне, а не только воинов своего Эридунского гнезда. Сартак остановился, глядя на парящих в темном небе рукков. Магия ровно боярышника защищала их от маратских стрел. Когда он подошел к нисарине, Борта потрепетала по спине терпеливую аркасу, запихнула щетку в мешок и растворилась в ночи. Причина была вовсе не в деликатности Борты, решившей не мешать ниссарине и Сартаку. Нисарина это поняла, когда вскоре, и Иран неспешно двинулся следом за невестой. Оглянувшись и увидев его, Борта поморщилась. В отношениях этой парочки хотя бы проявилась некоторая ясность. Усмехнулся Сартак. «Только не у меня». Хмыкнула нисарина, продолжая заниматься работой. «Я по-прежнему в неведении». «А вот их соседи по лагерю не питают никаких сомнений». «Вот хорошо». Услышанное удивило Нисарину, но она улыбнулась. «Я не про соседей. Я про борту и Ирана». Война странным образом меняет поведение людей, заставляет ничего не откладывать на потом. Сартак погладил Нисарину по затылку, слегка дернул за волосы. Идем в постель. Прошептал он. Нисарину обдала жаркой волной. Завтра нас ждет сражение. Опять? После того, как целый день вокруг порхала смерть, мне хочется тебя обнять. Сил сопротивляться у Нисарины не было особенно когда он добавил с обезруживающей улыбкой. И не только обнять. Последовала вторая жаркая волна. Тогда помоги мне дочистить перья сальхи». Принц Молнии бросился к мешку, оставленному бортой.